Глава 37 Эн никак не решалась войти в комнату миссис Гёдель. Адель оживленно беседовала с Глэдис, вцепившись в пластиковую сумку с блестками, розовый свитер из ангорской шерсти, похоже, даже не думал уходить. Когда Глэдис подняла руки, чтобы поправить шиньон, под мышками стали видны два тошнотворных желтых пятна. Энн отвела глаза. «А мы вас ждали». «В душе царит идеальная чистота. Мы отмыли ее специально для вас». Адель махнула в сторону крохотной ванной, примыкавшей к комнате. Ничего не понимая, Эн взяла протянутое ей полотенце и лимон. «Вымойте голову. Глэдис вас немножко подстрижет». Молодая женщина в испуге уставилась на сюрреалистическое беззе на голове дамы то это нисколько не смутило. Не бойтесь. Я более 30 лет была хозяйкой парикмахерского салона. Адель трагическим жестом сдавила себе грудь. И не пытайтесь сопротивляться, а то мне станет плохо. Энса со вздохом повиновалась. Стоя на коленях перед пластмассовым тазом, она поражалась собственной пассивности. На что ты готова пойти ради этих проклятых архивов? В такой формулировке вопрос звучал как-то фальшиво, но подумать об этом подробнее она не успела. В ванную вошла Глэдис. Лимон предназначен для поласкивания. Я бы и сама хорошо вымыла ваши волосы, но вы же понимаете, что с моей ногой? Эн подняла голову, и ей в глаза затекла обжигающая пена. Когда она вернулась в комнату, парикмахерша уже ждала ее, стоя у единственного кресла. В одной руке у нее были ножницы, в другой — расческа. Эн села, не скрывая своей тревоги. — А что будет в следующий раз? Сеанс макияжа? — У меня такое ощущение, что я стала для вас чем-то вроде игрушки. Эн скрикнула. Палач грубо провел по ее волосам расческой. Адель в это время глядела на нее с широкой, довольной улыбкой. «Вы из тех куколок, которые плачут, когда их дергают за волосы». Энн с самого детства терпеть не могла пластмассовых поделок, предпочитая играть с Миканой, несмотря на то, что Лео, которому принадлежал конструктор, проявлял в этом деле значительно больше талантов. Тем не менее, каждое Рождество приносило ей новую порцию ненавистных кукол, которых Энн раздевала, разрисовывала и бесцеремонно выбрасывала в корзину. Рэйчел потащил ее к психологу, боялась, что у дочери не складываются отношения с женским началом. Но доктор лишь улыбнулся и посоветовал матери способствовать развитию малышки творческих наклонностей. «У вас на голове не волосы, а солома». Нужно было взять на кухне подсолнечного масла. «Давайте договоримся сразу. Вы обрежете мне лишь самые кончики». Глэдис немилосердным жестом нагнула Эн голову. Затем, мурлыча что-то себе под нос, приступила к работе, и куча прядей ног молодой женщины прямо на глазах стала расти с невероятной скоростью. «Не волнуйтесь!» «Я в этой профессии не новичок и прекрасно знаю, что нравится мужчинам. Может, включим музыку?» Глэдис взмахнула ножницами, подскочила к радиоприемнику, и комнату тут же заполнил нестроенный хор духовых инструментов. Энн вздрогнула, почувствовав, что парикмахерша, вооруженная ножницами, вновь засуетилась у нее за спиной. «Вам нравится Джеймс Браун, Адель?» «Я его просто обожаю. А почему вы спрашиваете?» «Просто представила вас рядом с Перекомо. Примечание. Джеймс Браун. Годы жизни 1933-2006. Американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. Перикому. Годы жизни 1912-2001. Американский певец и телезвезда 1940-1950-х х годов, ставший популярным благодаря своему мягкому проникновенному баритону. Конец примечаний. Услышав имя престарелого шансонье, миниатюрная дама чуть не упала в обморок. Инструменты разлетелись в разные стороны, описав довольно опасные траектории. «Не напоминайте меня, Перри кому? Эн изо всех сил старалась не думать о волосах. «Его музыка напоминает мне некоего Луиса, красавца-метиса из Луизианы». Адели резко оборвала Глэдис. Да, ей хотелось воспользоваться ее услугами, но терпеть ее вздор она не собиралась. Крохотулька тут же позабыла о своих воспоминаниях, даже не обидевшись. Вдова Гёделя умела внушать окружающему уважение не столько благодаря богатому прошлому, сколько в силу тяжелого характера. Вначале обитатели и пансиона напрочь отказывались верить в ее дружбу с Эйнштейном или Оппенгеймером, но как-то раз их врач в присутствии Глэдис выразил свое восхищение куртом Геоделем, и с тех пор она неукоснительно следовала правилам «продиктованной модель». Как бы там ни было, недостатка в ушах, жаждущих слушать разговоры, но не принимать в них участие, в «Пайн Ран» никогда не было. Болтовня — ничто иное, как профессиональная деформация. Надо признать, что вы, радость моя, не очень-то разговорчивая. Да что вы так напряглись? Расслабьтесь! Общению с прихмахершими Она предпочитает компанию ученых, хотя я и предупреждала ее относиться к ним с опаской. Эн попыталась избавиться от напряжения и опустила плечи. Ей уже давно нужно было приноровиться к этим двум чокнутым старухам. «Никого другого у меня попросту нет, а представители науки женского пола. Вы с ними встречались, Адель?» «Очень редко». Этим миром правят мужчины. А Ольга Тауский тот, Эмил Мария Кюри. Примечание. Ольга тауски тот, годы жизни 1906-1995. Австрийский, а позже американский математик чешского происхождения. Была членом венского кружка, близко дружила с Куртом Геоделем. Амалия Эминеттер, годы жизни 1882-1935, немецкий математик, получивший признание за вклад в развитие абстрактной алгебры и теоретической физики. Целый ряд выдающихся ученых считали ее самой значимой женщиной за всю историю математики. Конец примечаний. Альберт считал их исключением из правил. У него была одна примилая фраза. Госпожа Кюри на редкость умна, но это не мешает ей обладать душой селедки. Лично я обожаю селедку, особенно на завтрак. Да мне на это как-то наплевать, Глэдис. Эйнштейн не был замечен в особых симпатиях к женскому полу, что совершенно не мешало ему слыть гуманистом. Вы путаете два таких понятия, как «гуманизм» и «доброта, радость моя». «Мужчинам, скорее, присущи другие качества. Жадность, склонность к насилию и скаридность. Разве я не права?» Глэдис ей возразить не осмелилась. Адель угрожающе нахмурила в ее сторону бровь. «Я, конечно же, утрирую. В характере Альберта ничего подобного не было, как раз наоборот. И дон Жуаном он был не ахти каким, чтобы сейчас на этот счет не говорили». Просто немного преувеличивал, потому как неизменно был объектом пристального внимания. Некоторым не нравился его колкий юмор. Говорят своими насмешками, он и жену доводил. Его жены. В браке с первой женой он пережил далеко не лучшие времена. Затем развелся и женился на кузине. О любовницах я уже не говорю. Но судить его мы не имеем права. У каждого своя история личной жизни, запутанная и сложная. Великий ученый, как великий артист, без великого эгоизма просто немыслим. А мой муж ученый великий. Курт был как дитя. Весь мир вращался вокруг него. До того самого дня, пока он не столкнулся с трудностями, признавать их Курт напрочь отказался. Знак одобрения парикмахерша отхватила мне приличную прядь. Мужчины-эгоисты, можете мне поверить, у меня их был целый вагон. Адель продолжала, не обращая на нее ни малейшего внимания. Почему все гении так молоды? Как и поэты. Может, врата королевства великих идей с возрастом захлопываются? Ледис утвердительно кивнула. Скорее всего, вся проблема в гормонах. С течением лет у них растет живот, и интересы они проявляют исключительно к обеду. Адель в отчаянии отмела ее замечание презрительным жестом. Эта женщина, всегда пробощенная интеллектом среды, в которой ей приходилось вращаться, в конечном счете тоже научилась высокомерию. Никакой опыт не заменит юношеского порыва. Математическая интуиция увидает так же быстро, как красота. а математики говорят, что он велик так же, как о женщине, что она красива. Время не знает справедливости, Энн. Вы не юны уже даже для женщины, а уж для математика и подавно. Энн подумала о Лео. Каково ему было нести это проклятие? Привыкнув к легкости и беззаботности, он никогда в жизни не допускал поражений. Родители даже ограждали его от участия в спортивных соревнованиях, потому что каждый его проигрыш неизменно оборачивался мрачным настроением, оскорблениями и, наконец, невыносимым молчанием. С течением лет Лео отказался от любых видов деятельности, не связанных непосредственно с его врожденными талантами – Вполне возможно, что потом он станет без конца пережевывать прошлое, отрицать настоящее, замкнется в своем стерильном мирке и будет слишком ленив для того, чтобы отдавать себе отчет в том, что же происходит в действительности. Уэн не было желания оказаться в это время рядом с ним, чтобы собирать по кусочкам, как когда-то это делала миссис Гёдель. «А вы сами хотели бы заниматься наукой, Адель?» Я желала бы быть Хеди Ламар. Вы ее знаете? Примечание. Хеди Ламар, годы жизни 1914-2000. Актриса, продюсер и изобретатель. Вместе со своим другом композитором Джорджем Антейлом запатентовала систему шифрования передачи сигналов методом расширения спектра. В наше время эта технология, помимо прочего, применяется в системе глобального позиционирования GPS и беспроводного доступа в интернет Wi-Fi. Конец примечания. Глэдис не удержалась от комментария. У нее были изумительные волосы, хотя сейчас она, пожалуй, уже не так свежа, как раньше. В газетах пишут, что теперь она подворовывает в магазинах. Хэди была удивительная актриса, безупречный цвет кожи и поразительные голубые глаза. Она первой в истории кино снялась обнаженной. Этот фильм, называвшийся Экстаз, спровоцировал грандиозный скандал. Мой второй муж тоже фотографировал меня обнаженной. Я вполне могла бы стать моделью. Мисс Ламмер была венской еврейкой а потом, как и мы, эмигрировала в Соединенные Штаты. Во время войны занималась разработкой систем радионаведения торпед, при этом успешно двигая вперед свою карьеру актрисы. Не дать не взять литературный персонаж. Кинематографически девушка. Она озаряла собой экран. Глэдис потрясла зажатым в руке хромированным инструментом. «Я закончила. Теперь волосы нужно высушить. В торпедах я, может, и не разбираюсь, зато в укладке по праву считаюсь королевой. Уж поверьте мне на слово!» Энн скрипнула зубами. Теперь из-за рычания фена любые попытки продолжить разговор были изначально обречены на провал. Эта розовая чертовка с таким рвением совершала свое злодеяние, что пытаться ее отговорить было просто бесполезно. Вечером, вернувшись домой, Эн обязательно еще раз вымыет голову, как всегда после посещения парикмахера. Не перестарайтесь с объемом. У меня нет никакого желания походить на Барбару Стрейзант.